А муж вернется голодный и обязательно злой, раз в его фирме неприятности. Надежда по собственному опыту знает, что в такой ситуации нужно срочно пихать мужикам еду. И как можно больше, пока жуют, они молчат. А потом, когда насытятся, становятся сонными и добрыми, и ругаться уже у них нет желания. Поэтому Надежда начистила и нажарила картошки и поставила в духовку латку с тушеным мясом, чтобы разогревалось потихоньку. А когда она не спеша нарезала овощи для салата, раздался Димкин вопль. Ну, круто! Что у тебя стряслось? Надежда прибежала из кухни, держа нож наперевес. Папиного директора пришили. Что-что? Какого директора? Откуда ты знаешь? Да смотрите сами. Димка уткнулся в экран телевизора шли новости, обычные, не специально криминальная Но кадры хроники уже прошли, и теперь на экране возникло, как всегда, серьезное лицо ведущей Алены Багун. «Как вы видели, убийство совершено открыто. Бурага застрелен в упор из пистолета. Убийца скончался на месте, ведется следствие». Ведущая заговорила о предстоящем визите губернатора Санкт-Петербурга в Штаты, и Димка переключил на другой канал, где нахальный мышонок Джерри издевался над бедным запуганным котом. «Постой, Дима, кого убили? При тут твой папа?» «Директор компании Петроил убит», — солидно объяснил правоклассник. «Тетка его застрелила. Прямо так, из пистолета. Пах-пах!» — в полном восторге закричал он. «Ты уверен с сомнением?» — проговорила Надежда. Потом она спохватилась, что не следует обсуждать с ребенком такие вещи, и замолчала. «Так по телевизору уже показывали», — обиделся Димка. «Она так стоит, и вдруг...» «Слышали?» — пах, пах, — улыбнулась Надежда. «А с чего ты взял, что это папин директор? И почему ты смотришь такие передачи?» — строго добавила она. «Так я же случайно включил, а там про папину фирму». И я точно знаю, потому что в школе Ирина Валентиновна велела нам сообщить, где работают родители. Я спросил и запомнил. Папа работает в компании «Петроил», а мама в одной фирме, называется «Аста Плюс». Вот, — с гордостью сообщил первоклассник. «Ох и умный ты, парень!» — восхитилась Надежда. «Все запомнил, ничего не перепутал, далеко пойдешь». Раздался звонок, и влетела Вероника, серая от усталости. Она наскоро поцеловала Димку, скрылась в ванной и вернулась через десять минут без косметики и в золотистом шелковом халате. — Господи, как хорошо, что не надо готовить! — воскликнула она с неподдельной радостью. — Вы не думайте, Надежда Николаевна. Обычно я все успеваю. И так поздно, редко прихожу. Просто сегодня день ужасный. Поужинайте с нами. Димка забрался к матери на колени и теребил сережку в ее ухе. — Котик! — «Пойди, выключи телевизор», — мягко отстранилась она. «Вероника, скажите», — нерешительно начала Надежда, «а вы никогда не думали о том, чтобы на время бросить работу? Не подумайте, что мне тяжело сидеть с Димой, или я им недовольна», — заторопилась она. «Просто я вижу, как он к вам тянется. Скучает без матери, да и вы тоже. А ведь это скоро пройдет. Сколько ему еще будет нужна мама? Год, два, три? Потом он станет самостоятельным». А вы, насколько я понимаю, можете себе позволить посидеть дома? Муж прилично зарабатывает. Вероника отложила вилку и посмотрела на Надежду. «Конечно, я об этом думала. Но, Надежда Николаевна, мне 32 года. Если сейчас уйти года на три, то потом все придется начинать сначала. А в 35 карьеру не начинают. Во всяком случае, в нашей стране. Да и потом я могу не захотеть опять начинать всю эту нервотрепку». Стану откладывать, придумывать причины.